Глава сорок вторая. Я стояла на площадке второго этажа, цепившись в перила лестницы, и в голове у меня крутилась только одна мысль: это она, это она. Рано утром я заглянула к Александре и помогла с заполнением энергии защитных амулетов для членов семьи и слуг. Вообще, молодец, девочка. Сделанное ею казалось бы наспех, защита была очень качественной. Даже я повозилась бы, если бы понадобилось ее пробить. Тогда же мы обсудили дальнейшие действия, и я решила, пока на глаза гостям не показываться, а попробовать понаблюдать за ними издалека. В десять утра к дамам семейства Ван Хорн приехали портнихи, и первыми к ним отправились леди Фелиция. и мисс Примроуз. Включив магическое зрение, я посмотрела на леди Фелицию. Ну да, всё так, как и следовало ожидать. Толстые серые щупальца тянутся к каждому, кто подходит близко. Жаль парт них, надо бы их предупредить. Я перевела взгляд на остановившуюся чуть в стороне компаньёнку и чуть не вскрикнула. Ну да, да, я уже видела это грязно-чёрное пламя. Эту язву на ткани бытия, неразличимую обычным глазом, видела совсем недавно в Праге. Других доказательств родства этой женщины с Милошем Еначиком мне не нужно. Значит, теперь вопрос в том, как её отследить, когда она махнёт хвостом и уйдёт на глубину. Леди Фелиция и её компаньонка исчезли за дверью большой гостиной. А я прислонилась к стене и потёрла лицо обеими руками. Неожиданный поворот, однако. Ладно, пока я не встречалась с этой женщиной, она должна чувствовать себя в безопасности. Надо побывать у артефакторов, возможно, способ отследить её, отоищится там. Открыв портал, я шагнула к воротам гильдии и повернула было в сторону кабинета мастера Вандергакла. Но ученик, дежуривший сегодня возле входа, остановил меня. "Госпожа Рэтфилд, там нет никого. Все мастера в малом зале для собраний". "Что так?" поинтересовалась я. "Мастер Лянхай вернулся из Бейджина, такого на привозил". Мальчишка закатил глаза, передавая охвативший его восторг. "Он только-только туда вошёл, вы успеете ещё послушать". "Спасибо". Остановившись в дверях малого конференц-зала, я с интересом слушала доклад Льана, в самом конце которого прозвучала информация, заставившая меня встрепенуться. Мастер Лян Хань привел новый амулет, позволяющий опознать любого разумного по сочетанию личного запаха и присущей каждому индивидуальной частоты электромагнитных колебаний в организме. Совершенно необычная разработка, а главное, именно то, что мне требовалось в настоящий момент. Лян тем временем закончил доклад и теперь отвечал на вопросы. Я прислушалась. "Хань, ты сколько образцов привёз?" спросил Вандергакэль. "Ну, десятка два точно. Они разной мощности, на разных основах сделаны". Вообще, лучше всего эта структура ложится на древесину кедра, выдержанную в виноградном спирте, и чёрные опалы как направляющий элемент. Ого! Присвистнул кто-то. Ничего себе, чёрные опалы. Такой амулет себе только король сможет позволить. Леан только развёл руками. А что делать? Другие камни плохо удерживают заклинание, даже с янтарём не больше 4 недель. Потом развеивается. Кажется, мне пора вмешаться. Уважаемый Мастерлян, пожалуй, я могла бы помочь решить эту проблему, шагнула я от дверей. Лавения, обрадовался Чиниц. Каким чудом вы здесь оказались? Вы слушали мой доклад? Да, очень перспективная разработка. Лавения, вы действительно сможете помочь с чёрными опалами? Моей семье принадлежит месторождение Хокворт-Гренсон в Нью-Зеланде. Я готов обсудить с вами, мастер Ван дер Гакель, вопрос поставки камней по специальной цене. А взамен... Глава гильдии был подозрителен, как все гномы, и разумно предпочитал условия обговаривать заранее. А взамен я попрошу уважаемого мастера Эленхайя посвятить секреты этой новой разработки вашего стажера Александру Ван Хорн. Ну и лично мне два, э, нет, пожалуй, три экземпляра амулета. Заказ от службы магической безопасности могу сегодня же переслать. Тем же вечером за ужином я наконец встретилась с мисс Примролл лицом к лицу, заодно и активировала амулет опознания. Комната и бейхдам были дальше моей от главной лестницы, и я попросту поставила самый элементарный сигнальный маячок в коридоре. После сигнала приоткрыла дверь, направила амулет в спину компаньёнки и нажала на центральный опал, произнеся мысленно должное заклинание. Ну вот, теперь какую бы личину ни надела эта женщина, её узнают мои коллеги в любой стране. А для того, чтобы знать в какой именно стране, городе, на какой улице и в каком доме её искать, нужно получить какой-то личный предмет. Носовой платок украсть, что ли? Или попросить у горничной добыть пару волосков со щетки. Эти размышления заняли меня ровно до входа в столовую. Я села на свое место рядом с Александрой, положила на стол записную книжку в потертой коричневой обложке и улыбнулась с отрапизником. Добрый вечер. Мисс Примроуз подняла взгляд и посмотрела на меня. Нет, молнии между нами не проскочили. Она сухо кивнула в ответ и повернулась к леди Фелицие, как раз начавшей пытать хозяина дома вопросами о том, какое платье ей лучше надеть на королевский бал. Но я точно знала, что она не просто увидела меня, она меня узнала. Она знает, что я знаю, что она знает, ну и так далее. Маски сняты. Беседа за ужином, слегка побуксовав на нарядах, удачно перескочила на достопримечательности Христиании. в которых я не видела, а затем на организацию посольского приема, где и закружилась. Я в основном помалкивала, отдавая должное отличной кухне фру Густавсон. Записная книжка в коричневой обложке отправилась в нагрудный карман моей рубашки, оттуда выглядывал только краешек. Когда ужин закончился, недовольная леди Филиция встала из-за стола. повернув тав что-то о плохом самочувствии, за ней последовала и компаньёнка. На прощание коротко мознувшая по мне взглядом. Вернувшись в свою комнату, я выложила жиле на журнальный столик и уселась в кресло. Ну, что скажешь? спросила я, как только он принял привычный вид, вон он встав из тонкой записной книжки солидным фолиантом. Рассмотрел что-нибудь? Рассмотрел буркнул мой карманный оракул Утопить бы её немедленно в ближайшем фьорде. Нельзя. Закон не велит, вздохнула я. Мне не улыбается получить пожизненный срок за убийство. Очень долго сидеть придётся. Значит, смотри, что я смог понять. Думаю, ты права, это Марта Еначикова, ну или её дочь, или дочь Милоша, в общем, ближайшая родственница моего любимого друга. Последние два слова жили прямо-таки в выплену. Ауру она маскирует почти наглухо. То, что ты тогда смогла что-то увидеть, это случайность. Скорее всего, наедине с подопечной наша дама расслабляется и щиты опускает. Скорее всего, согласилась я. Удалось что-то понять, какая у неё основная стихия. Тут я тебя огорчу. Жил погасил на мгновение свои светящиеся синие глаза. У неё явно не одна и не две основных стихии. Я сквозь её щиты разглядел несколько линий, соответствующих магии крови, очень сильной воде. Ну, это не удивительно, они обычно рядом, прокомментировала я. Не перебивай, цыкнул на меня он. Молодая ещё меня перебивать. Так вот. Определённо есть некромантия или магия смерти, что ещё не увидел. Но взять её ее... Ты же хочешь не убить, а арестовать и судить. Я кивнула, только так. Взять ее тебе будет непросто. Нужно готовиться. По размышлив хорошенько, я решила не рисковать и не подставлять горничную под неприятности. Как-нибудь сама управляюсь, тогда же интереснее будет. Понятно, что в день перед королевским балом обе дамы будут чистить перышки и никуда выходить не станут. На утро после бала будут приходить в себя. А вот после обеда надо как-то подтолкнуть их к идее прогулки в Тиволи. Да, вот именно в Тиволи. Туда как просто не пройдёшь, нужно получить приглашение из королевской канцелярии. Вот мы его и организуем. Дамы отправятся на прогулку, ну, не поверю я, что леди Фелиция откажется от возможности прогулки вместе с самыми высокопоставленными дворянами королевства, да ещё и по личному приглашению. Ну, а пока они будут прогуливаться, я попробую войти в комнату компаньонки и найти что-то полезное. Все знают, я ведь не привередлива. Меня вполне устроит носовой платок, волосок от расчески и обрезок ногтя. Мерхаузен усмехнулся, но отправил распоряжение в королевскую канцелярию, и уже через двадцать минут в резиденцию его превосходительства посла Бритвальда в королевстве Дании и на Рашольма. Отправился официальный курьер, невыносимо красивый в своём тёмно-синем мундире с золотыми эполетами и белыми перекрещёнными ремнями. Ты собираешься взломать её комнату? Поинтересовался диктор, протягивая мне чашку с чаем. Да, не горничную же посылать, да и объяснять долго, что мне нужно. Скажи мне, Лавиния, Вот ты бы сама оставила в такой ситуации свою комнату открытой, спросила она очень серьезно. Подумай, каких защит наша Марта повешивала на двери и окна, и что будет, если она вернется в разгар твоих поисков? Большой скандал, проговорила я, медленно осознавая его слова. Да, ты совершенно прав, я взорвалась. Если меня там обнаружат, по слуху будет не отмыться. В его доме одна гостья решила обокрасть другую. С её защитами я, скорее всего, справлюсь, а могу и не справиться, она меня видела вчера. Ага, и поставила что-нибудь увлекательное, специально рассчитанное на тебя. Подхватил Верхаузен. Нет, Лавиня, надо придумать что-то другое. Эдитор, да я бы её с радостью арестовала прямо сегодня перед балом, только за что? Она не совершала преступлений на территории Дании и Норсхольма. Мне нужно получить способ её отследить потом, когда я пойму, зачем она здесь и что будет делать дальше. Ну, я могу тебе предложить помощницу, пожалуй. Да, именно помощницу. Он коротко переговорил со своим секретарём, и через несколько минут тот вернулся в кабинет королевского мага, неся в руках бархатную тёмно-зелёную подушку. На подушке сидела белая крыса. Знакомьтесь, девочки, улыбнул самак. Лавиния это Рози. Рози это Лавиния. Я протянула правую руку. Рози сошла со своей бархатной подушки и перебралась ко мне на ладонь. Вообще-то для ладони она была великовата. Хвост, например, не помещался и свисал вниз. И совсем он был не голый и не противный, а бело-розовый и бархатный. Ещё у Рози были довольно большие розовые прозрачные ушки. И розовые жилапки с крохотными пальчиками. Э этими пальчиками она взялась за мой большой палец и пожала его. Сейчас мы посмотрим план особняка, сказал дитер, и решим, каким образом Рози попадёт в комнату нашей подозреваемой. Ты подключишься к её зрению, и вы вместе сможете выбрать предмет, который нужно будет оттуда забрать. Я удивилась. У тебя есть план посольской резиденции? Конечно. ответил Верхаузен с великолепным пренебрежением. Бал прошёл в штатном режиме: поздравления юбиляру, танцы, ужин и снова танцы. Я на всякий случай предупредил не только Верхаузена, но и дворцового мага, метро Лотберка, а гостях, требующих особого специфического внимания. Так что ни леди Филиппица, ни её компаньёнка не оставались без внимания ни на мгновение. После ужина обе дамы отправились в гостиную её величества, где пожилые леди играли в пикет, фараон или бридж, и я слегка напроглясь: есть ли там должный присмотр? Новерхаузен ответил на мой немой вопрос выразительным кивком и даже слегка нарушил этикет, показав мне издалека большой палец. Принц Хольгер и Хан Кнут, надо заметить, танцевал в основном с Александрой. И хотя это нарушало все мыслимые и немыслимые правила, я обратила внимание, что король и королева посматривают в сторону молодой пары вполне добротливо. Ну и хорошо. В какой-то момент Александра отыскала меня в зале и тревожно сказала: "Тётушка, откуда ты вернулась, довольная, словно кошка, наевшаяся сметаны?" Как вы думаете, она не могла к кому-нибудь присосаться? Вообще-то я предупредила этих нехмагов, они должны были за ней присматривать. Но если она не переусердствовала, то могли и пропустить. Здесь сегодня от магии всё аж звенит. Не волнуйся. Леди Филиция умеренно опасна, и здесь ей развернуться не дадут. Как я ожидала, дамы отправились на прогулку в Тиволи в половине третьего, сразу после ланча. Мы с Рози переглянулись, и она, ловко вскарабкавшись по стене, исчезла в вентиляционном отверстии. Я села в кресло возле окна и опустила веки. Смотреть глазами крысы было гораздо удобнее, чем, например, вороны, не говоря уж о том, чтобы осознавать увиденное. А Рози вообще оказалась интелликвалкой среди прочих, поэтому неудобство довольно быстро исчезло. Первым делом мы с Рози заглянули в ящик с носовыми платками. Их здесь была целая дюжина, батистовые, с тончайшей вышивкой, слегка накрахмаленные и совершенно непригодные для моих целей, поскольку все следы владелицы исчезли при стирке. Крыса задумалась, сидя на краю комода, потом аккуратно съехала по гладкому полированному боку и отправилась в ванную, к корзине с грязным бельём. Овы, нам не повезло, и тут корзина была пуста. Я хлопнула себя по лбу. Маленькая бестрашная роза там рискует в логове врага, а ты большая и здоровая сидишь в удобном кресле и ничего не соображаешь. Щётка для волос, прошептала я сама себе страшным шёпотом. Моя шпионка носом и лапами подпихнула на место крышку корзины, но в этот момент громкий стук двери заставил её подпрыгнуть на месте и опрометьки кинуться под ванну. Прав был метр Верхаузен, компаньёнка искала предлог, чтобы вернуться домой. Рози затаилась за сливной трубой. Протискиваясь туда, она постаралась измазать свою белую шкурку в пыли, поэтому сейчас даже если бы мисс Примроуз заглянула под ванну, крысу бы она там не заметила. Но эта идея ей даже в голову не приходила. Кампаньонка прошлась по комнате стуча каблуками, каждый стук болезненно отдавался в голове. Я уже и понять не могла, в чьей Потом она буркнула что-то неразборчивое, открыла скрипнувшую дверцу шкафа и стала в нем копаться. Я должна это видеть. Про бормотавшую Рози у меня в голове. Выскользнула из-под ванны и серой пыльной тенью метнулась под кровать. Мисс Примроуз ходила по комнате, бормоча что-то себе под нос, открывала и закрывала ящики и дверцы, хлопала ими. Наконец она бросила на кровать серую сумочку. Взяла скомода лиловую и вышла из комнаты, не забыв запереть дверь. Слышно было, как в коридоре она бормочет, навешивая защиту. Крыса выбралась из-под кровати и распласталась на коврике, раскинув лапы. Я поймала себя на том, что тяжело дышу вместе с ней. Серая сумка оказалась просто кладом. Рози нашла в ней носовой платок, явно использовавшийся. Значит, запах хозяйки на нём должен присутствовать. Моя бесценная помощница притащила мне этот платок, и мы аккуратно выдернули несколько ниток из самых запачканных мест. Нитки я убрала в запечатанный пакет и отправила в свой пространственный карман. Пару штук на всякий случай отложила для верхаузена. Потом с тяжёлым вздохом Рози вновь скрылась в вентиляционном отверстии и положила платок назад в сумку. На завтра я собиралась распрощаться с гостеприимным семейством Ван Хорн и отправиться в Лютецию. Пора, уже четырнадцатое сентября, остался всего один день до начала занятий в академии. Но тут выяснилось, что компаньон Каледи Филиции пропала, исчезла, как и не было никакой мисс Примроуз. На день отложив прощание, я на всякий случай обследовала дом. Мама ли какие неприятные сюрпризы могла оставить скромная молчаливая женщина. И была права. В спальне хозяев и в большой гостиной маячок показал наличие какой-то магической энергии, значительно сконцентрированной. Как оказалось, в спальне был оставлен многофункциональный амулет, который должен был вытягивать у хозяев силы, догонять кошмары и чёрные мысли. В гостиной же аналогичное устройство было нацелено на то, чтобы у всех присутствующих в комнате резко портилось настроение, появлялась горечь во рту, сердце биение и прочие скверные симптомы. Я обезвредила обе бомбы, попросту накрыв их стазисом и сунув в пространственный карман. Потом хмыкнула: "Как это это по по-детски выглядит, дорогая Марта, будто в пятом классе средней школы". Кнопку на стол подложила, тетрадки клеем залила. Впрочем, детская выходка не сделала марку менее опасной для окружающих. Я ведь могла уже и уехать к этому моменту, и не факт, что Александра обнаружила бы это устройство сама. Вечером я вышла в сад, чтобы выкурить трубку. Там мы традиционно встретились под полюбившимся кустом сирени, и Алекс задала мне вопрос: Как вы думаете, почему мисс Примроуз так поспешила уехать? Я пожала плечами. Мы о ней не знаем практически ничего. А возможно, мисс Примроуз уже получила то, что ей нужно было, или, наоборот, поняла, что это недостижимо. Может быть, она не ожидала встретиться здесь со мной. Не то, чтобы я была широко известна, но маги меня знают. Полагаю, с мисс Примроуз, как бы ее ни звали, на самом деле мы еще встретимся.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 Видишь ли, Алекс, леди Филиция всю жизнь была латентным энергетическим вампиром. Зачем-то мис Примроуз понадобилось это качество в ней активировать. По моей просьбе наши специалисты записали и изучили колебания ауры твоей тётушки. Так вот, стоило компаньонке исчезнуть, и приборы показали, что аура тут же нормализовалась. Потребность в больших дозах чужой жизненной энергии была наведённой, понимаешь? Приятное общение Филице Ванхор никогда не будет но опасности более не представляет